Глава 55. Что-то у вас все-таки случилось, выпытывала у меня Филимонова. Она наблюдательная и въедливая, а еще любопытная и навязчивая. Заметила же, что я умчалась из актового зала. Выводы какие-то свои сделала. Теперь вот лезла с вопросами. Ничего, цедила я. Но я же вижу, у тебя глаза красные. Плакала? Ничего от этой Филимоновой не утаишь. Слишком рано я, проревевшись в библиотечном закутке, выбрела на свет божий. Надо было остыть, в себя прийти. Но мне захотелось немедленно домой. В фойе мы с ней столкнулись. «Хочу и плачу. Кому какое дело?» — буркнула я. «Изорощина?» — не отставала Филя. Я промолчала. «Может, так она поймёт, что у меня нет никакого желания обсуждать с ней свои ощущения?» Просто когда ты выбежала, он так тебе вслед смотрел. С таким лицом. Я прям думала, что он за тобой помчится. Бедная Красовская потом из кожи вон перед ним выпрыгивала, а он её, походу, даже не слышал. Посидел ещё немного и ушёл. Вы не встретились? Я покачала головой и уставилась на Филимонову, пытаясь понять, шутит она или всерьёз. Ну и, естественно, я сразу же разволновалась. Почувствовала, как щёки налились румянцем. Она, конечно же, заметила, какой эффект произвели на меня её слова. Еле заметно усмехнулась и спросила снова. «Ну так что у вас случилось-то?» «Просто расстались, да и всё. Пожала я плечами. Ещё зимой. «Поссорились? А из-за чего?» «Нет, мы не ссорились. Говорю же, расстались. Да и какая теперь разница из-за чего?» «Всё равно он теперь вон с Красовской. Может, у них так?» Несерьезно, пожала плечами Филимонова. «Я вообще не замечала раньше, чтобы между ними что-то такое было. Только сегодня вот». «Да и то, знаешь, Ольга Юрьевна загнала всех ашек с копом в актовый зал, а он сразу от своих отделился и уселся на подоконник, а Красовская потом к нему пристроилась». «Одна дня рождения!» — выплела я и сразу осеклась. Как-то стыдно было признаваться, что я отслеживаю его фотки, к тому же на странице Красовской. Что на дне рождения? Да ничего. А как, кстати, ты там оказалась? Он тебя сам пригласил? Мы вышли вместе из школы, добрели неспешно до ворот и остановились. Нам потом нужно было идти в разные стороны. Рощин? Ну, нет, конечно. Он, по-моему, вообще никого не приглашал. Ашки сами решили его поздравить. Ну, типа он теперь один в свой день рождения. Красовская всех подбила. А я у Мурзины как раз сидела, когда Диана в Вайбере всему их классу написала. Типа, кто может, кто сейчас не занят, давайте поедем к ну поздравим, все дела. Встречаемся типа через час на сквере. Мурзина думала, что кроме Красовской и нее никто больше не поедет, и позвала меня с собой. А там полкласса притащилась, ну и я под шумок вместе с ними. Не переться же мне обратно одной. Но когда мы к нему завалились, он знатно офигел. Надо же. — пробормотала я. Какие ашки молодцы, даже не ожидала от них. Да, так они ещё и не первый раз его навещали. После похорон его матери тоже поддерживали. Натька Мурзина рассказывала, у них класс вообще дружный, не то что наши. Я вздохнула. Наверное, как-то горестно. Хотя мне от слов Филимоновой стало чуть легче. Она, прищурившись, пялилась на меня с полминуты, потом выдала. Знаешь, я бы на твоём месте по поводу Красовской вообще не парилась. Она его опекает, конечно, но, по-моему, там всё глухо. А ты имеешь в виду, что сразу после выпускного он у Кати то ли в Питер, то ли в Москву, то ли вообще за границу. Я не помню точно, но девчонки у него на дне рождения спрашивали. Вроде как его отец переехал недавно в Канаду. В общем, он точно здесь не останется. Я пожала плечами, мол, мне без разницы. На самом деле, конечно, это не так. Хотя я и без того ожидала, что он уедет. И уже заранее тосковала. На что я могла сделать, когда он меня тупо не подпускает к себе? Может, он и смотрел мне вслед по-особенному, если Филя не врет. Но что это меняет? Он ведь даже не разговаривает со мной, хотя бы как с той же Красовской. Не смотрит в мою сторону. Все мои попытки обрубает. Не знаю уж, какие такие эмоции увидела тогда в лице Димы Филимонова, но в оставшиеся дни учебы Рощин был со мной такой же неприступный и равнодушный. Ну, то есть чужой. Я даже ни разу не встретилась с ним взглядом. Зря только обнадежила она меня. Правда, и вдвоем с Красовской я тоже его больше не встречала. Сначала я решила, что вообще не пойду на последний звонок. Никакого настроения не было. Однако пошла. Точнее, меня переубедили. Алёна Игоревна насела, да и наши тоже пристали. «Как так? Мы на тебя понадеялись. Номер за тобой. Не подводи коллектив». В общем, стихи я всё-таки прочитала. И даже очень неплохо получилось. Проникновенно так. Но тут заслуга Алёны Игоревны. Она придумала фоном под них тихонько наигрывать лиричную музыку. А вот Роща на концерт не пришёл. Может быть, даже и хорошо, что его не было. Потому что отец заявился, и, мне кажется, всё время выискивал Диму подозрительным взглядом. Ну или у меня уже паранойя. Но, слава богу, ничего плохого не случилось. Отец тихо, смирно отсидел эти два с лишним часа где-то в конце зала и также незаметно ушёл. А вечером потом сообщил, что выступление наше и даже гордится мной. И ни слова упрёка не сказал за то, что вернулась я поздно. Мы же потом гуляли с классом по набережной до темна. С июня начались экзамены, и, пожалуй, только тогда я перестала страдать по Диме. Не знаю, то ли смирилась, то ли просто было не до того. Нервничала ведь ужасно. В общем-то, все наши нервничали. Боялись мрачного состояния. Даже Филимонова, которая всегда в себе уверена на 100%, призналась, что за неделю похудела на 4 килограмма. Последним мы сдавали историю. То есть были еще позже иностранные языки, но лично мне на юридический English, слава богу, не понадобился. Экзамен проходил в сороковом лицее. От нашей школы историю выбрали всего 11 человек. Четверо из нашего класса и семеро из одиннадцатого А. И один из них — Дима. Утром мы все собрались возле нашей гимназии, и ровно в 9 нас посадили в микроавтобус и повезли к сороковому лицею. Дима чуть не опоздал, явился в последний момент, когда мы уже расселись. Заскочил и в микрик и занял одно из двух оставшихся свободных мест сразу за водителем и прямо напротив меня. Поздоровался, как всегда, ровно, спокойно и уставился в окно. Очень бы хотелось сказать, что я тоже на него никак не отреагировала, но это, увы, не так. Да, я перестала изнывать и мучиться, как было до последнего времени. Могла даже не вспоминать про него ни разу, почти за целый день. Но когда он оказался рядом, это было уже выше моих сил. К тому же Рощин упирался в моё колено своим. Не специально, конечно, просто тесно было. Но то место, где наши ноги соприкасались, жгло огнём. Я тоже отвернулась к окну, но чувствовала себя совершенно выбитой из равновесия какой-то раздавленной, что ли. Снова навалилось всё, и боль, и тоска, и обида. И сердце защемило нестерпимо. Но как у него так быстро получилось всё забыть? И как мне это сделать? Потом подумала, что вот уже скоро, через неделю закончится ЕГЭ, затем выпускной, а потом он уедет, неизвестно куда и больше мы никогда не увидимся. Какое страшное это слово. Никогда. Я осторожно скосила на него глаза и неожиданно встретила его взгляд. И это не то, что он взглянул на меня случайно и вскользь. Нет. Он смотрел на меня прямо, в упор, пристально. Смотрел не пустыми и безразличными глазами, как этой зимой, а так, будто он уже прощается со мной навсегда. И ему тяжело и больно. И рвётся сердце, но... От его взгляда у меня даже горло перехватило. И я не выдержала, отвернулась. Потому что иначе обязательно или заплакала бы, или что-нибудь сказала ему, или вскочила бы с места, не знаю. Но чувствовала, что точно сейчас просто сломаюсь и всё. А когда чуть успокоилась и снова на него взглянула, он уже опять смотрел в окно. Задумчиво и серьезно. Весь экзамен потом сидела в растрёпанных чувствах, еле с мыслями собралась. Для кого-то, может, это и мелочь. Вроде как, подумаешь, посмотрел. Что такого? Да я и сама позже себе твердила, что слишком уж и расчувствовалась. Но в ту минуту у меня всё внутри перевернулось.